— У него дифтерит носовой полости, — сказал он в полголоса. — Уже и сердце неважно работает. В сущности, плохи дела. — А вы пошлите за Шреком, — сказала Ольга Ивановна. — Был уже. Он-то и заметил, что дифтерит перешел в нос. — А, да что Шрек в сущности? Ничего, Шрек. Он Шрек, я Коростелев...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 но вся похолодела и стала медленно креститься. — Кончается, — повторил он тонким голоском и опять всхлипнул. — Умирает, потому что пожертвовал собой. — Какая потеря для науки, — сказал он с горечью, — это если нас всех сравнить с ним был великий, необыкновенный человек. «Какие дарования! Какие надежды он подавал нам всем!» Продолжал Коростелев, ломая руки. «Господи, боже мой! Это был бы такой ученый, Какого теперь с огнем не найдешь! Ось Кадымов, Оська Дымов, что ты наделал?» «Ай, боже мой!» Коростелев в отчаянии закрыл обеими руками лицо и покачал головой.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 А в гостиной Коростелев говорил горничной. «Да что тут спрашивать? Вы ступайте в церковную сторожку и спросите, где живут богоделки. Они обмоют тело, и уберут. Все сделают, что нужно». Антон Палыч Чехов. Попрыгунья. Читал Юрий Стоянов. Режиссер-постановщик Максим Осипов. Композитор Андрей Попов. Продюсер Ольга Хмелева.